Глава пятнадцатая Даже с четырех километров база внешников внушала уважение. Настоящая крепость, оснащенная современным вооружением, с донжоном по центру. На первом кольце была масса непонятных строений, на втором же только одно. Его я не мог разглядеть из-за расстояния. «Смотри через это». Крипан сунул мне в руки огромный черный бинокль. «Изучай пока. Я сейчас». С этими словами здоровяк уполз. Четкость изображения поражала. Я даже пулеметы разглядел на первой стене. Спокойно стояли солдаты в скафандрах. Их шлемы поблескивали на солнце. Такие же отблески наблюдались у второй стены, или донжона, как его принято называть. По центру была не насыпь, как утверждал Бульба, а высокое бетонное строение с хищно торчащими стволами орудий на верхушке вот туда-то мне и предстояло прыгнуть. С этим проблем не было. Я чувствовал в себе силу и готов был переместиться с куда в расстояние. Главное — видеть конечную точку. Проблема в другом. Я не замечал отблесков, характерных присутствию солдат. Бульба говорил, что охранник один, что, конечно, радует, но мне и этого хватит. Допустим, плюну я на чувство самосохранения и прыгну, а астронавт окажется за спиной. Он ведь там не в носу ковыряться поставлен. Польнет. И прощай, ядерный кнут. Кстати, что произойдет, если меня убьют? Сомневаюсь, что ядерная хлопушка останется лежать в моем кармане. Незнание и сложившиеся обстоятельства оптимизма не добавляли. К тому же в последний час к постоянной головной боли и давлению добавился еще один неприятный симптом. Чесалось. Главное бы под мышкой или даже под пяткой. Можно достать. Но когда нечто нематериальное зудит, сам не пойму где, особо не почешешься. Неужели радиация? фон то всяко завышен. Если буду таскать эту бомбу дольше положенного, рискую превратиться в атомита? Гадство! Как это почесать? Ты чего Ой, ерзаешь? — спросил приползший клепан. Блохи, забей. Тот послушался и поставил передо мной огромную сумку, судя по потертому виду, явно не новую. Это что еще за подарки? «Обновка твоя! Примеряй!» С этими словами здоровяк вывалил содержимое прямо на траву. «Ого!» Это оказался скафандр внешников. Да тяжелый какой! Взвесив обновку в руках, я решил, что весу в нем не меньше двадцати кило. «А это нахрена?» Я ткнул пальцем в пару подозрительного вида трубок, торчащих прямо из причинного места. «То есть, если надеть костюмчик, максимальное неудобство обеспечено. Но если, конечно, не засунуть их...» Да ты прикалываешься? Хе-хе, зря ты, говорят, удобно. Хоть так, хоть шедок. Штаны останутся чистыми. Вот себе и втыкай. С этими словами я достал нож и срезал девайсы под корень. Ну вот, инвентарь испортил, притворно возмутился Клепан. Погоди-ка, меня осенила догадка. Это не Томпсона, случайно, костюмчик. Его, Родимова. Здоровяк, вовсе не стесняясь, злорадно улыбался. Млять. Мне совсем не улыбалось носить стрёмный скафандр после заднеприводного пришельца. «Да ты не переживай! Это не заразно!» Да и спиртом изнутри протёрли. «Блядь!» Ко всем неудобствам добавилось ещё одно — жара. Скафандр был рассчитан на сутки автономного использования. Он не только жидкости выводил, на спине присутствовал плоский кислородный баллон. Уж не знаю, как в него помещался суточный запас воздуха. Может, там вторичные и третичные очистки предусмотрены. Но факт в том, что воздух закачать забыли, внутренней циркуляции не было, а дышать мне приходилось, как рыбе, через спину. Стронговские умельцы тупо сделали дырку. Открыв забрало, я с удовольствием вдохнул чистого воздуха, да и в бинокль смотреть было намного удобнее. «Если что непонятное увидишь, спрашивай», — посоветовал Клепан. «Смотрю уже полчаса, не вижу главного. Где охранник?» «Полчаса, — говоришь?» Здоровяк забрал прибор и принялся глазеть на базу. — Шестичасовая смена, проверка орудий каждый час, так что ждем, скоро появится. — Если не проспит, — подытожил я. — Не проспит. Зуммер в шлеме срабатывает каждые шестьдесят минут. — Тупо, конечно. Ну, это же армия. — На, сам не проспи. — Клепан передал мне бинокль. Из большой трубы повалил черный дым, — поделился я наблюдением. — Это то, о чем я подумал? «Да, брат, это крематорий», — подтвердил мою догадку напарник. Мне вспомнился фильм про Вторую мировую. Концлагерь, худые, измученные тяжким трудом люди стоят в очереди к большому серому зданию с такой же трубой. Долго ждать не приходится. Конвейер, отработанный нацистами до мелочей, сбоев не дает. Открывается воротина, и заходит новая партия на помывку в центре раздевалки многометровая куча, состоящая из одежды и обуви. Все, что осталось от нескольких сотен людей. «Сука!» «Немного не то. Ну, тоже подходит», — ответил Клепан. «Да нет. Я его вижу. Охранник». «Все, не мешаю. Ищи место. За гаубицей мертвая зона». «Что за гаубица? «Не тупи. Большая пушка на тебя смотрит». «Вижу. бы дал тебе шпаргалку». — Было такое, — ответил я, не отвлекаясь от наблюдения. — Все заучил, не ошибусь. — Это хорошо. Пароль, кстати, для подстраховки. Если все пойдет по плану, у тебя будет пропуск того охранника. Он не неименной, так что до первого поста дойдешь без проблем. А ведь Бульба говорил, что убить придется одного охранника. Тот еще врун. На посту двое, затемняю шлем, подхожу вплотную и работаю, потому что не пропустят. Скафандр без знаков различия уже не важно, убить надо всех. Труба чадит как-то по-особому, словно мазут. Откуда мне знать, как горят люди? Неважно. Огонь в той печке надо погасить, а для этого надо убить. Знаешь, как убить быстро и бескровно? Прервал здоровяк мои мысли. Знаю, знакомый элитник научил. Сказав, я изобразил, как втыкаю нож в сочленение черепа. «Можно и так», — одобрил Клипан, странно, как-то по-новому меня рассматривая. «Только не забывай, удар должен быть мощным, ткань усиленная, а ты не элитник». «Как включить бомбу?» — задал я главный вопрос. Хе, включить! Это тебе не микроволновка!» «Вот, сунь в разгрузку». Клепан дал мне пистолет с глушителем, я тут же последовал его совету. А это он достал что-то вроде коробочки с каким-то набалдашником сверху. Пульт от микроволновки. Можешь и так называть. Главное, когда придет время, откидываешь защиту и жмешь красную кнопку. У тебя будет тридцать секунд, говорил он медленно и с остановкой и внимательно глядя в глаза. В ответ я усмехнулся и кивнул. «Тридцать секунд. Веселые ребята, Стронги. Но я сказал, что сделаю, значит, сделаю». «Скажи, Клепан, для меня обратная дорога предусмотрена?» Этот вопрос волновал с самого начала. Насколько они честны? Белая жемчужина, конечно, не пульсар, но и не дешевка. Стронги не пожалели сокровища ради достижения цели, попутно показав, что доверяют мне, ведь сильному телепортеру сбежать труда не составит». Прыг, скок и был таков. Но я так не сделаю, и хитрован Бульба об этом знает. Он давно меня просчитал, вычислил, просмотрел насквозь. В общем, сделал все, на что способен хороший командир. Я не стал задавать этот вопрос Бульбе. Возможно, он бы ответил честно, но это не то, не тот типаж. А вот клипан совсем другое дело. — Спали этот вонючий стаб, и я задействую все резервы, но на базу доставлю. А там уже решай сам. Вот за что мне нравится Клепан. Коротко, емко и честно. Получив нужный ответ, я принул к биноклю и понял, что время пришло. Подходит к твоей гаубице. Все, Клепан, будь здоров. Непуха! К черту! Странно, но на тренировках стронги не заставляли меня прыгать на большие расстояния. Двести, триста, максимум пятьсот метров. Я-то в себе был уверен, знал, что с дюжу, хоть опыта особо не было. Прыжок ничем не отличался от множества других. Вот я отвечаю на пожелания Клепана, и раз — удивленная, гладковыбритая физиономия охранника. Он почему-то был ко мне лицом, а не задом. Неважно. Коротко блеснуло лезвие, и нож утонул по самую рукоятку. Место я выбрал удачное, прямо под шлемом. Охранник, видимо, хотел что-то сказать, а получилось короткое... Ноги подгибаются, он падает. А я теперь второй лейтенант Степхен. Кроме знаков различия, которые крепились тупо на липучках, я нашел пропуск, уже знакомую винтовку и пистолет, его брать не стал. Первый готов, лиха беда начала. С этой нездоровой мыслью я вышел из-под гаубичной защиты и продолжил свое, точнее, Степхина, путешествие между пушек. Шел не спеша, как и положено часовому. «Нужно все обдумать». «А может, оставить бомбочку здесь? Нажать красную кнопку и прыгнуть за горизонт?» Мысль была здравой, но отдавала малодушием. Не так меня воспитывали. «Значит, действуем по плану». Камеры вращались по мере моего передвижения. Решив, что так положено, я шел дальше. Затемнение шлема можно объяснить ярким солнцем. Сердце колотилось, как у бешеного кролика. Боль в голове усилилась, напоминая о том, что прыжок не прошел даром. Почти пять километров. Новый рекорд. А вот и заветная дверь, точнее, шлюз. Зайти сразу или еще потоптаться? Подумать я не успел, потому что почувствовал то, о чем уже и думать забыл. Неистовая хищная злоба, замешанная на неутолимом голоде. «Не может быть!» Ощутив, как на затылке шевелятся волосы, я обернулся, но увидел только молчаливые ряды пушек. Нет, эта тварь не сможет сюда пробраться. Значит, она где-то там, за периметром. Тот несгораемый, непробиваемый элитник выследил меня. О причинах я не задумывался, но вряд ли тварь пришла поздороваться. Да, обратная дорога перестала казаться скучной. Окинув взглядом окрестности, ровные, словно выбритые поля и далекое редколесье, я остановился на холме. Отсюда он казался намного больше. Где-то на его вершине сидит здоровяк. Я был уверен, что он меня видит, но предупредить возможности не было. Ладно, там не дети, разберутся, а у меня свои дела. С этой мыслью я направился к шлюзу. Торопиться некуда, но и тянуть смысла нет. Давным-давно, в прошлой жизни, я частенько наведывался в огород к соседке. Елена Ивановна была знатным садоводом, лично же меня интересовали только цветы. Откуда у мелкого Болтуса деньги на букет? А девчонке подарить хочется. Тем более соседский огород в этом отношении был богат. Розы, хризантемы и куча других лютиков, названия которых я не знал. Всякий раз перед вылазками я испытывал внутренний мандраж. Страх попасться на месте преступления. Такое пару раз случалось. В первый садовод-любитель нажаловалась дядьке, а в другой пришел участковый, пожурил для порядка и был таков. В принципе, ничего страшного, но мандраж был всегда. Вот и сейчас я с трудом держал руку с пропуском под контролем. Уже зная, что меня отпустит, как только начнутся активные действия, я решительно приложил карту к терминалу. Кнут подрос, он больше не ворует цветы у соседки. Кнут пришел убивать. С громким шипением шлюз открыл свое жерло, не спеша и не мешкая, я шагнул внутрь. Шпаргалка гласила, чтобы попасть к лифтам, нужно спуститься на этаж ниже и для начала миновать пост охраны. Затем идет комната обеззараживания. Так и поступим. Шагнув на лестницу, я приготовил пистолет. Риск был огромный. Спустившись вниз, ты попадаешь под обзор видеокамер. Оставалось надеяться, что наблюдатель по ту сторону не бдительный фанатик. Все-таки этот выход самый защищенный. План, конечно, так себе, но другого не было. «Хелло, уроды!» the? начал было самый прыткий. «Флуп! Флуп!» Два выстрела, два продырявленных шлема. Не зря струнги меня гоняли. Проходя мимо мертвых, но еще дергающихся тел, я сделал пару контрольных. Мало ли. Сирены не было, и пропуск пока работал. Миновав пост, я уперся в прозрачный шлюз, который тут же с шипением раскрылся, из динамиков полился приятный, но монотонный женский голос. «Инструкция!» — меня предупредила Шпора. Дышать непонятно какой химии я не собирался. Костюмчик-то дырявый. Дырявый из дырявого. Вот бы Толик поржал. Шлюз закрылся, с потолка полилась жидкость и пенные хлопья. Душ предлагают принять. Так не пойдет. Проблема решилась с помощью трофейного автомата. Очередь, вторая и стеклянная, дверь посыпалась. Шумно, но действенно и по плану. Слабовато у них с защитой. Или просто я в конец обнаглел. Хожу как дома. Ни сирена тебе, ни взвода морских котиков. Тут кнут пришел, между прочим, ядерный. А вы не встречаете?» Один из лифтов был на месте. «Хорошо». Дверь мягко отъехала. Я вбежал и сразу нажал минус пятьдесят. «Нет смысла таиться. На Накуролесил уже. Вообще, как вариант, можно было отправить в лифте бомбу. Но Клепан мою идею забраковал. Мол, может не доехать. Не стоит рисковать. Да и поздно уже». Здоровяка здесь нет, а я уже на минус двадцать. Лифт был на диво скоростным. Сирена заорала, когда я был на минус 39, а на минус 41 кабина остановилась. Ну, наконец-то чухнули, а то уже нервничать начал. Молодцы. К счастью, и на этот случай инструкции были. Еще в самом начале моих тренировок кабан показал мне, как можно открыть лифт изнутри. Я тогда не понял, для чего мне эти тонкости. А сейчас поблагодарил предусмотрительно сукина сына Бульбу. Не хватало мне еще по тросам карабкаться, как в дешевом боевике. Потребовался клюв и автомат. Первая дверь поддалась быстро. Пришлось повозиться со второй, но и та не выдержала рычага в виде автоматного приклада. Рывок и я в полутемном коридоре. Аварийное освещение давало достаточно света, чтобы понять, меня никто не встречает. А нет, ошибочка. Топот ног с правой стороны. Спешат, суки. Ну, а мне, значит, налево. Но где же ты? Неужели с другой стороны? Пришлось петлять коридорами в поисках лестничного марша. Должен быть. Без лестниц никак. Дружный топот за спиной то затихал, то усиливался. Не отстают. Видели лифт, знают, в каком я направлении. Ну, наконец-то! Свернув за очередной поворот, я уперся в широкий дверной проем с табличкой наверху. Заскочив и закрыв за собой дверь, я принялся скидывать с себя ненавистный скафандр. Смысла в нем уже не было, а будет легче, и подарочек небольшой припрятать можно, благо внизу тихо. Я спустился на минус сорок четыре, когда наверху послышалась возня, а затем... БАДАМ! Взрыв был настолько мощный, что даже меня, находящегося тремя этажами ниже, швырнуло о стену. Хорошо, что та была недалеко. По ушам стукнуло до противной тошноты. А что же наверху творится? Слух еще не восстановился, но я уже различал крики, факи и даже плач. Затем что-то большое и тяжелое грохнуло по перекрытию над головой. Скорее всего, лестничный пролет обвалился, сообразил я, продолжив спускаться. «Да чего же мощная штука!» Даром что с РГДшку размером оббахнула, мама не горюй. Кабан меня проинструктировал. Можно сорвать чеку и бросить. Другой вариант. Таймер до 30 секунд. Я же выбрал детонацию на движении. Разложит все на атомы в радиусе трех метров. Так что будь аккуратнее, сказал он мне тогда. Жаль, что таких больше нет. Лишь пара РГДшек осталась. Когда я спустился на минус 45, снизу донесся грохот взрыва. Ага. Пуганный ворона на воду дует. Значит, на минус пятьдесят мне путь заказан. Придется ослушаться приказа. Этаж, как и ожидалось, встретил меня аварийным освещением. Отсутствие людей было временным, поэтому придется поискать укрытие. Преодолев пару поворотов, я услышал странный звук. Легкий скрип, будто маленькие несмазанные колеса. Звук приближался, а поскольку назад нельзя, придется разбираться. Выглянув за угол, я ничего не увидел. Спустя же несколько секунд в коридоре появилась каталка. Простая больничная для лежачих. Оттолкал ее обычный медбрат. У меня даже дежавю возникло. Настолько эта картина была необычной для такого места. За первой каталкой появилась вторая и вроде последняя. Медбратья торопились. Хотя какие они, к черту! Чувство неправильности испарилось. Гнев. Вот что его заменило. В воображении возникла четкая картинка. Серая труба, чадящая черным. Гнев тоже стал четким. Я не собирался зверствовать. Просто накажу. И хватит маячить в коридоре. Можно схлопотать пулю в спину. Решив, что делать, я шагнул навстречу медбратьям. «Ауди, френд!» — приветливо начал ближайший ко мне. «Не друг ты мне, падла гнилая!» — ответил я, вскидывая пистолет. Дальний оказался сообразительнее. Пришлось стрелять ему в затылок. «Другом» — назвал, сука. Тут я понял, что меня в них смутило. Оба были без средств защиты. Ни скафандров в тебе, ни даже дешевой медицинской маски. Иммунные? О чем я думаю? С минуты на минуту кавалерия нагрянет. Проходя мимо первой каталки, я сдернул простыню и тут же встал, как вкопанный. Это был подросток, лет тринадцати-четырнадцати. Ребенок дышал. Не задумываясь, пошел к следующей. Там оказалась девчонка, примерно того же возраста, и тоже живая. «Вот же черт! Двое!» «Ладно, не время тупить. Для начала найду временное убежище. Подойдет любая комната, за куток, куда поместятся каталки». «Эй, придурок!» прозвучал усиленный динамиками голос. От неожиданности я присел между каталками. Поняв, что опасности пока нет, продолжил движение. «Можешь не прятаться. Мы знаем, где ты». «Надо же, по-нашему балакать умеют, черти позорные». «Ну, знаете, так знаете. Хрен на вас. Я тут занят малость». Комната нашлась, но дверь была заперта. Пришлось прострелить замок. Я успел закатить одну каталку, как услышал металлический звон по напольной плитке. Под ногами прокатился небольшой цилиндр, ударился о стену, закрутился. Уже поняв, что не успеваю, я толкнул последнюю каталку в дверной проем и рухнул на пол. Рвануло знатно. Несмотря на то, что я закрыл уши руками, все равно оглушило. Поднявшись на карачки, я попытался скрыться за дверью. Правую сторону неприятно саднило, в голове шум. Значит, граната была шумовой. Будь я хоть трижды иммунным, после взрыва боевой не выжить. Левый глаз засек движение. Силуэт в скафандре. Росчерк трассера и дикое жжение в боку. Гадство! Я вваливаюсь в спасительное помещение. Тело реагировало болью на каждое движение. Плохо. Очень плохо хватало еще сознания потерять. Превозмогая боль, я сорвал с разгрузки РГД, выдернул чеку и с матерными пожеланиями зашвырнул ее в коридор, чтобы не расслаблялись. Взрыв я скорее почувствовал. После шумовой гранаты со слухом были, мягко говоря, проблемы. Да уж, квест не задался. Но хрен вы угадали. Наплевав на огонь в боку и вату в ушах, я встал на ноги. «Если что-то болит, значит, ты живой», — вспомнилось вдруг непонятное в детстве наставление отца. Ноги слушались с трудом. Болело все. Мне казалось, что мое несчастное тело покрыто кровоточащими синяками, да и по лицу текло что-то теплое. Но я нашел силы или, скорее, упрямство. Несмотря на всю свистопляску, девочка спала. Об этом говорили хаотично бегающие под веками глаза. Как можно аккуратнее я поднял ее с каталки и, скрипя зубами, перенес к мальчишке. Операция отняла почти все силы. Оставшихся хватило только на более-менее мягкое приземление на задницу. Ну а теперь, суки, самое интересное. Боеголовка материализовалась в дальнем, невидимом от входа углу. Как там наставляла меня Захария? «Доверяй своему дару, но с оглядкой». Откинув защиту с пульта, я без раздумий выжил красную кнопку. На небольшом табло тут же высветилась красная цифра. 30-29. девять. Поехали. 28. восемь. Встану гостем на пороге у неведомой дороги. Обычно прыжок происходит после первой строчки. Бывало, я даже не успевал ее произнести. А сейчас... 27. 26. Сердце заколотилось быстрее. Неужели я ошибся? Двадцать пять. Двадцать четыре. Черт, как же там дальше? Она вдаль меня зовет, и не всякий там пройдет. В этот момент в комнату влетел уже знакомый мне цилиндрик. Крутанувшись, он покатился ко мне. Ну вот, — подумалось мне, — теперь перед большим бабахом будет маленький. Но граната не докатилась, встала резко, будто пойманная невидимой рукой. Тут я с удивлением понял, что ошибся. Это не граната резко встала. Дым в видимом участке коридора тоже был неподвижен, а на пульте застыла цифра 21. Остановилось все. Я тоже. У меня были только мысли и то, куда в это время смотрели глаза. Странно и красиво. Время, вечно спешащий куда-то зверек, затаилось, показало, что бывает и такое. Ну а я что? У меня есть мысли. Мне пора, я не вернусь. Двадцать.